Владимир Сорокин. Калитки. Рассказ из спорника Сахарный кремоль. Середина апреля, Подмосковье. Вечеррит. Развалины усадьбы Куницына, спалённые опричниками. Сквозь пролом в высоком заборе на территорию усадьбы пролезают калики-перехожие: Сафрон, Сопля, Ванюша и Фролович. Ванюша слепой, Фролович без ноги. Сопля при храмовой. Из чёрных развалин дома выбегает стая бродячих собак, лает на колик. Сопля поднимает обломок кирпича, швыряет собак. Прочь, крапивное семя! Ванюша останавливается. И здесь собачки. Пролович свистит, машет костылём на собак. Оля-ля-ля! Собаки отлаявясь, убегают. Фролович устало трет поясницу, оглядывается по сторонам. «Господи, боже ты наш! А ведь точно, то самое место!» Сафрон. «Так я же о чем тебе толкую, братуха? То-то!» Ванюша. «Всказывал ты, Сафронюшка, крыша медная с петухом, а?» Сафрон. «Была крыша, была. Вот тебе крест!» — крестится. «И крыша, и терем!» Я бары и, и сарай и псарня и пасека с садом, 60 ульёв. Всё было. А вон там у ворот стояла сторожка. Там нас с Фроловичем и обогрел добрый человек Алёша. Хозяев-то не было. Вот он и пустил к себе на ночь. Добрый человек. Фролович, истинно так. Не только пустил, да и лапшицы налил. И по яблоку дал. У них то осень много яблок разных уродилось. Да ток мне видать, что это не старожти, не сторожа. Вишь, сафрон, и раздор каков. Сафрон. Как не видать? Сопля громко отсмаркивается. Всё пожгли лихаимцы. Сафрон. Старожку и ту спалили. Ванюша. Кто? Сопля недовольно. Кто кто? Деть пи кто? Опричники яшное дело. Сафрон. Вон их знак над воротами. СД. Слово и дело. Ванюша. На палочке, да? Сопля зло. На палочке! Ванюша. И что ж, ничего не осталось? Сафрон. Не рожна. Ванюша. А сад? Фролович. Какой сад? Ванюша. Ну где яблоки спели? Фролович приглядывается. Да сад-то вроде цел. Там вон за пепелищем. Это чай сад, сафрон. Сафрон. Похоже на то. Ванюша, люблю сады, дух в них славный. Сопля, дух, дух, тут ноги гудут, да в брюхе бурав там вертит, а ты дух, сафрон. Пожрать не мешало бы. Пожрать и обрадоваться. Фролович, как расположимся, так и обустроим кухню идёт к развалинам дома. Не лучше и прямо пусто. Сафро. Кому тут быть? Собаке да воронё. Ванюша, держай за плечо сопли. собачки всегда на погорели. Им тепло. Сопля. Какое там тепло? Шажглито ушать бы чая ещё зимой. Чего тут тёплого, головешки одни? Ванюша. А тут же люди жили. Вот собачки и чуют. Там, где человек пожил, там всегда тепло останется. Фролович. Надо бы на огонь развести. Вступайте, наберите палок, а мы с Ваней суп этот соорудим. Ванюша. А яблок нет в саду. Сопля идёт по развалинам, собирает обгорелые деревяшки. «Какие тебе яблоки в апреле?» Ванюша. «Когда сад заброшен, яблочки под снегом упрятаться могут. Они же весны ждут, чтобы семена в землицу пустить!» Сопля. «Ждут, не дождутся!» Смеется. «Вань, все ж ты блаженный!» Ванюша. «Нет, Соплюша, не блажен я, ибо молюсь мало. Чтобы блаженным стать, надо б намолить Господа». чтобы Дух Святой на тебя не спаслал. Когда Дух сойдет, тогда и блаженным станешь. Блаженному человеку ни холод, ни голод не страшны, ибо с ним Дух Святой. А я вот мерзну, да есть хочу, смеется. Какой же я блаженный! Сопля и Сафрон приносят ворох обломков. Фролович достает газовую зажигалку, разводит костер, устанавливает над ним треножник. Навешивает котелок. Фролович Сафрону. Там сугроп у забора. Ступай, зачерпни. Сафрон берёт котелок, зачерпывает снега. Возвращается. Ванюша, не уши снежок лежит ещё. Сафрон. Лежит, куда денется? Подвешивает котелок на треножник, поправляет огонь. Фролович расстилает перед костром клеёнку. Ну что, Вывалим. Сопля. Кто вывалит, а кто и посмотрит. Сафрон. Да ладно, Сопля, сегодня тебе не повезло, завтра мне развязывает свой мешок. Пролович. Тебе, Сопля, что покойный Цао говорил? Не отделяйся, проси со всеми. Либо всем даёт больше, чем одному. Сафрон. Святая правда. Мудрый человек был Цао. А ты, сопля, лёгкой мысли человек. Фролович. Я без ноги, а и то один не пойду просить. Самсон культя и тот один теперь не ползает. Времена другие настали. Один в поле не воин. А ты один да один. Вот тебе и один, без мешка. Смеётся. Сопля, выходя из себя. «Да я что, себе что ли хотел нарубить?» Я ж как лучше хотел. Сафрон хотел и без мешка остался. Пролович и Сафрон смеются. Сопля. А ну вас. Ванюша трогает Соплю. Отняли у тебя мешочек, Соплюша. Ну и бог с ним. Злых людей много теперь стало. Зло оно ведь копится, копится, пока добро его не переломит. А на то время надобно. Ты, Соплюша, мой мешок бери. У меня карманы глубокие. Я подаяние и в карманы класть могу. Бери, Сафрон. Не в мешке дело, Ваня. Головой соображать надо бно. На. Сопля. Больно умные вы с Фроровичем. А кто на Пасху вам свинины принёс? Кто два кулича принёс? Кто в мытищих уземских на крещение полкурицы напел? Жабели? Сафрон. Вот. Давай теперь ещё посчитаем, кто чего напил. Сперва полкорицы напил, а после мешок пропил. Сопля. Да ведь не твой же мешок-то, не твой. Пролович. Ладно, хорош собачиться. Садитесь, потропезните. Пролович и Сафрон вываливают на клеёнку содержимое трёх мешков. Пролович. Так, вот обглодке куриные из курочки рябы. Выбирай-ка их да в котелок. Во! радостно смеётся. Много мне зацепить удалось, и без горлодрания досталось сафрон. Как ты туда пролез, ума не приложу. Там же привратник всегда стоит. Пролович. Отошёл он, видать, по нужде. А мы ж тогда напротив на заправке пели. Ванюша. Да, про Христа младенца. И не толкнул никто. Пролович. Я как заприметил, что привратник ушёл, сразу в дверь и просочился. Под стол нырнул, глянул на двух столах четыре тарелки с обглодками, сопля. Повезло. Пролович. Пока девка половая с тележкой своей возюкалась, я подполз до обглодки в мешок, в мешок, и крика никто не поднял. Хвать мешок и в дверь. Тот бы меня и видали. Сафрон. Повезло тебе с трапезниками. Я на дыск китайцам на Причистенке в Сяушита сунулся пошакалить. Сяушита, китайский закусочная. Так меня тут же приметили, да электриство в жопу напустили. По запаху опознали сволочи. Фролович кивает. По запаху. Всё из-за него. Сопля. Все беды. Ванюша. Свитая правда. пахнем мы не так, как все. Вот чистые люди и брезгуют, а вот собачки наоборот ласковы с нами. А на чистых людей лают, сопля. Далешь тебе собачки. Меня бы ши не когда не любили. Никогда я чистым ходил, ни теперь. Копашится в обетках. А это что? Сафрон. Игрушка с подарочком. Мальчонка один сунул. Сопля. А подарочек есть можно? Сафрон. Не знаю. Дайкось берёт игрушечного колобка, открывает. Внутри такой же колобок, но поменьше. Колобок. Ниха, Нихао Машагуа. Китайский. Привет. Как поживаешь, дурак? Сафрон. Ни шишагуа. Китайский. Сам дурак. Закрывает колобок. Вот Цао бы с тобой поговорил. Нет, сия не съедобно. Кидает игрушку в огонь. Фролович. Ребята, хлеб отдельно кладите, как всегда. Сопля. Хлеба много подали. Сафрон. Да, а денег теперь и часа всем не подают. Фролович. Много нищих в Москву поприехало, вот и не подают. Ванюша. Фролушка, а почему много нищих стало? Фролович. Дураки, потому что все прут в Москву, думают, здесь деньги под ногами валяются. Сафрон. Вой, я ж тебе уже говорил. Нищек много, потому как по деревням жечь стали больше. Раньше только земских одних жгли, да токмо в Москве. А топереч стали жечь с деревнями вместе, чтобы земский за своих тягловых ответ держал. Понял? Ванюша. Понял, Сафронюшка. А Погорельцы все в Москву и прут. Конечно, подавать перестанут, а как же. На Тверской вон нищих не протолкнешься. Напасешься разве ж на всех денег. Ванюша. В Москву Погорельцы едут, потому что в Москве людей много. И думают Погорельцы так, что у каждого человека милостыню попросить можно. Вот как они думают. Сафрон. Да попросить-то можно. Сафрон. А вот подаст ли сей человек, Фролович, у москвичей сердца ледяные, их слезами не растопишь, а песни наши им даром не нужны, Сафрон. Правда, песни-то переча и не слушают, год назад слушали, а нынче и не слушают, верно Цао покойный говорил, уходить надо б на из Москвы в Подмоскву, тут народ посердобольней, Так оно и вышло. В деревне денег не подадут, а хлеба навалят. Ходим по Подмоскovie, и слава Богу. Ванюша, Цао умный был. Помнишь Соплюша, как он тебе говорил: лучше не воровать, а просить. Сопля суетиться вокруг закипающего котёлка. Да помню, помню. Вожа типел. Просить-то всегда безопасней. Но выпить тоже хочется. А водку подавать не принято. Сафрон. Господи, сдалась тебе эта водка. Дня не было, чтобы про водку эту поганую не говорил. Пролович. От водки голова гудит, и ноги слабнут. Ванюша. Мой папаша покойный водку любил. Горькая она. Сафрон. Горькая, невкусная. Как её пьют, непонятно. Пролович. Человечья все в рот тащит. Сопля. А я люблю водочки выпить. Особенно зимой. От нее теплота по жилкам разливается. Сафрон. Деньги Токмана нее переводить. Гадость и есть гадость. А толку никакого. Ну что, братцы, обрадуемся? Фролович, Ванюша, Сопля. Готовя ложки, двигаются к котелку. Обрадуемся. Обрадуемся. Обрадуемся. Сафрон достает три пиццу. Разворачивает. Трепица лежит упаковка с мягкими ампулами. На упаковке живое изображение. На лысой голове человека вдруг начинают расти цветы. Человек улыбается, открывает рот, и изо рта вылетают два золотых иероглифа Синфу. Китайский. Счастье. Фролович. Сколько? Сафрон со вздохом. Семь. Сопля. На два обеда не хватит. Ванюша. Как, Семь? Было же 10 сафрон. Три вчера фараонам отдали. Перхушково, возле харчевни, не помнишь? Ванюша. Вчера, сафрон. Вчера, когда вы с Фроловичем пели про Кудеяра атамана. Фролович. Такое он же не видал. Фараоны подошли, сафроны молча им три штуки и сунул, чтоб не мешали. Анюй отвалили. Ванюша. Да. Стало быть, не видал я, а вы не сказали, Фролович. О чего зря языком ворочить? Сопля снимает котелок с огня. Сафрон кладёт на середину клеёнки обломок доски. Сопля ставит на него котелок. Фролович достаёт ложки, раздаёт. Сафрон. Ну что, братцы? Деним пять, а две оставим, или тянем все семь? Фролович. Две на завтра всё одно не спасут. Обидимся. Сопля. Обидимся. Сафрон. Обидимся. Ванюша. Семь не многовато ли? Сафрон. Круче заберет. В самый раз. Ванюша. Как знаешь, Сафронюшка. Сафрон разрывает ампулы, вытряхивает их содержимое в похлебку. Достает пузырек с темно-красной жидкостью. Капает в котелок 70 капель. Сафрон. Сопле. Давай сахар. Сопля рывается по карманам, достаёт целлофановый пакет и обнаруживает, что он пуст. Сафрон. Где сахар? Сопля шарит по карманам. Господи, я ж пакет не завязал. Высыпался. Пролович. А в кармане? Сопля выворачивает карман, на конце кармана дырка. Сопля. Утёк сахарок. Простите, брацы. Пролович бьёт Соплю костылём. Сафрон. Годёночь. Как мы жрать будем? Сопля. Простите, братцы, не со зла, не со зла я, не со зла. Пролович. Вот гад. Ну что, тебе доверить можно? Где мы теперь и часах сахару возьмём? А ну, хромай на станцию за сахаром. Живо гнида. Ванюша. У меня есть сахар. Сафрон. Какой? Откуда? Ванюша. Так у меня ж башенка сахарная, помните? Девочка подала во внукове на рынке. Лезет в карман, достает башню от сахарного кремля. Мы же ее сохранить решили. Зрячие молча смотрят на башню. Ванюша. Сафронюшка, кинь ее в суп. Сафрон. А не жалко? Красивая ведь? Ванюша. Так я все равно не вижу. Чего жалеть? Сафрон молча берет сахарную башню, опускает похлебку. Фролович. «Ничего, еще подадут. Помешать надо б, на что б разошлась. Сахарок-то крепкий», — перемешивает похлебку. Ванюша. «Добрая девочка», — говорила громко. «Может, глухая?» Сопля. «Глухие недобрые. Злые они все, Вань. И не подают. Меня, раш на Пушкинской, глухие избили. Фролович, дай-ка с я помешаю». Фролович. «Сиди, аглоед!» Сафрон оглядывается. «Ишь, стемнело как быстро!» Пауза. Калики сидят молча. Фролович помешивает суп. Костер потрескивает. Где-то неподалеку поскуливает собака. Фролович вылавливает ложкой кусочек, растворившийся в супе башни. «Во! Разошлась!» Кладет ложку. «Помолимся, братцы!» Все кладут ложки на клеёнку, встают. Калики. Пошли нам Боже, пошли нам Боже, и завтра Боже. тоже. И завтра тоже. нам Боже, и пошли завтра нам, тоже. Пошли нам Боже, и завтра тоже. Крестятся, садятся, берут ложки, куски хлеба, начинают есть суп. Сначала жадно и быстро выхлёбывают жижу, потом вылавливают из котла куриные обрезки. Обгладывают не торопясь, хрустят костями. Постепенно движения их начинают замедляться. Колити улыбаются, перемигивают, бормоча что-то, раскачиваются, трогают друг друга за носы, смеются. Потом ложатся на землю вокруг костра и быстро засыпают. Угасающий огонь освещает их лица. Колити улыбаются во сне. Костёр гаснет. Через некоторое время к спящим осторожно подходит собака, долго принюхивается. хватает с клеенки куриную кость и убегает.